Глава двенадцатая. Услышав вопрос, князи остановились и замерли все. Повернувшись к нему, я задал вопрос. «Кто вам такую глупость сказал?» Князь перевел взгляд на дочь, я тоже повернул голову в ее сторону. И вспомнил утренние разборки, улыбнулся и пояснил. «А, вы об этом? Так тоже шутка была». Потом спросил у княжны. «А ты что, правда, хочешь выйти за меня замуж?» По ее открывающемуся и закрывающемуся от возмущения Ротику понял, что опять сказал что-то не так, поэтому попытался исправить положение. «Ленка, а правда выйдешь за меня замуж?» Князь встал из-за стола и, подходя к нам, произнес. «Ты не у нее, ты у меня, спрашивай. Согласна она. Все, идите, мне работать надо». И, выталкивая нас из кабинета, пробурчал. «Натворил дело, мучайся теперь сам». В приемной княжна попыталась что-то сказать. Предполагая, что добро мое слова не закончится, решил предотвратить назревающий скандал и закрыл ее ротик поцелуем. Давно заметил, что против такого аргумента у нее защиты нету. Сразу тает, как восковая свеча. Народ в приемной сначала завис от происходящего, а потом одобрительно зароптал. А деток вообще сказал, что подобное дело надо обмыть. Как бы он алкоголиком не стал, понравилось ему видать это дело. Княжна, несмотря на свое расслабленное состояние, услышав об очередной пьянке, прервала поцелуй как-то так, как только женщины умеют. Вывернулась у меня из рук и, уперев руки в бока, проговорила. «Какое обмывание! Вам что, вчерашнего мало?» что вчера было-то?» — не утерпел я. Народ поначалу заржал, а потом поделился воспоминаниями. Там, где собутыльники прерывались, подключалась княжна и ядовито комментировала. Так потихоньку и выяснили, как протекала пьянка после перехода в мир эльфов и чем, собственно, она закончилась. Оказывается, после перехода народу захотелось праздника, и мы переместились в один из городов неподалеку. Там буквально оккупировали ресторан, в котором мы гуляли несколько следующих часов. Когда к нашей толпе присоединились несколько эльфиек, я окончательно загрустил. Нам так и не удалось выяснить, кто подал идею летать во дворец к князю, и выяснить там, куда делась княжна, но идея попала в благодатную почву. Все участвующие в пьянке собрались лететь к княжескому дворцу. А к этому моменту компания довольно прилично подросла. Откуда-то появились друзья ученых, какие-то непонятные девчонки, которые пьют вино наравне с мужиками, и вся эта толпа горела желанием помочь, разобраться в ситуации. Пока летели к дворцу, какой-то нехороший человек выложил в сеть строгательную историю любви дикаря принцессы. Поэтому на полете к месту назначения нас встречала толпа сочувствующих и множество журналистов. У княжны не осталось вариантов, кроме как выйти и показаться людям. А когда вышла, то получилось, что встретила ее в первых рядах как раз я. К тому моменту я был, как говорится, уже изрядно выпивший, но еще не побежденный. Поэтому пошел, взял ее на руки и поволок во флаер. Охрану княжны, пытавшуюся вмешаться, оттеснили пьяные собутыльники с активной помощью пришедших по обывателей бывателей. Поэтому у меня все получилось. Правда, улететь далеко не дали. Как только взлетели, так сразу и приземлились во дворе дворца. Нам с княжной к этому моменту уже было пофиг на все происходящее, мы самозабвенно целовались. Не заметили даже приземление и открытие двери флайера. Княжна сейчас, звонко смеясь, рассказывала. Ты бы видел лицо моего отца, когда он подошел к флаеру и заглянул в открытую дверь. Он немного посмотрел на все это безобразие, и когда убедился, что дитю ничего не угрожает, ушел разруливать ситуацию, а мы ненавязчиво перебрались в мою комнату. Да уж, погуляли на славу. Когда мы улетели, народ ушел к ближайшему ресторану праздновать Победу, где их по одному незаметно изъяли из компании и тоже переправили во дворец и уложили спать. Долго ржали над приключениями деда, которого так и не смогли спеленать. Перечислять их не стану, скажу только, что он очнулся тоже во дворце, лежа в кровати с двумя дамами. Все-таки нашли подход и к нему, иначе объяснить, как он попал в это место, не получится при всем желании. Выяснил, почему княжна сбежала от меня в прошлый раз. Оказалось, я был прав, и мы с ней реально залетели. Наверное, поэтому князь решил сплавить ее замуж». Два дня провел с княжной, практически не выходя из ее комнаты, а потом начался тихий ужас. Мне пришлось буквально поселиться в специализированной лечебной капсуле. В ней я в разы быстрее осваиваю знания, чем в обычной, даже если применять специальную химию, разработанную для ускорения обучения. Дни сливались в недели, а недели — в месяцы. Утрирую, конечно, но не очень сильно. На самом деле учиться в капсуле приходилось 10 дней, потом два дня перерыва, и все по новой. Так пришлось провести три с половиной месяца. Небольшой перерыв сделали только на время свадьбы. Здесь отдохнул целых пять дней. Должен сказать, что после я даже с удовольствием продолжил учебу. За эти пять дней вымотался больше, чем за месяц обучения. Не буду рассказывать об этом ужасе. Скажу только, что за эти дни возненавидел многочисленных родственников, теперь уже жены со страшной силой. Учеба далась тяжело, но за это время я успел выучить все нужное для установки нейросети и снятия памяти демона. Более того, предполагаю, что демон захочет сам посмотреть снятую с него информацию, поэтому выучил и все связанное с составлением баз знаний. Потом еще и потренировался работать на специализированной аппаратуре, что оказалось непросто. Очень уж кропотливая эта работа. дет три с половиной месяца пропадал в нашем мире и занимался торговлей, вернее, посредничеством в торговле. Товарооборот за это время вырос даже не в разы, а на порядок. Дошло до того, что некоторые продвинутые бойцы из нашего мира стали зачищать окрестности портал от особо опасных монстров. Очень уж выгодным получилось сотрудничество. Представляю, что будет, когда к этому товарообороту подключатся демоны, которым есть что предложить для продажи. В свой очередной поход в мир демонов я подготовился по полной программе. Помимо капсулы, необходимой для установки демону нейросети и разнообразных баз знаний, затарился еще и большим количеством товара, который мог заинтересовать здешних разумных. Понятно, что всю необходимую для снятия памяти и составления баз знаний аппаратуры я не забыл загрузить в свой пространственный карман. Так-то надолго задерживаться в этом мире не планировал, но продуктов набрал как минимум на месяц. Мало ли как все пойдет. Перешел в мир демонов благополучно, как и добрался до дома, в котором живет мой знакомый. К сожалению, там никого не было, и я встал перед выбором, подождать или вернуться к себе, оставив оговоренный знак. Немного подумав, решил сидеть здесь. Организовал лагерь рядом с домом. Предполагая заранее такое развитие событий, я основательно подготовился к жизни в дикой природе. Никакой природой здесь и не пахнет, но и ночевать под открытым небом желаний нет от слова «вообще». Поэтому поставил палатку, оборудованную всем необходимым для нормального существования. Конечно, она не шла ни в какое сравнение с домиком, подаренным в свое время дедом, но чтобы пожить немного в отрыве от цивилизации, ее хватит с лихвой. Долго ждать демона не пришлось. Уже к вечеру он вернулся и очень обрадовался моему появлению. Долго рассказывал о договоренностях с эльфами и демонстрировал принесенное оборудование и товары. Энтузиазм демона зашкаливал. Он готов прямо сейчас заняться оборудованием и установкой нейросети. Походу, мне придется общаться с еще одним фанатом от науки, а такие индивидуумы готовы трудиться круглосуточно, невзирая ни на что. Мне это, в принципе, устраивает, но по ночам работать желания нет», так демону и сказал. Он только посмеялся над моим высказыванием и согласился дождаться утра. На другой день закипела работа. В доме демона пришлось многое переделывать для установки всего необходимого, поэтому в тот день мы не смогли приступить к нейросети. Пришлось помахаться два полных дня, пока они организовали все, как должно быть. И вот, наконец-то, я уложил Дэна в капсулу. Сначала пришлось выяснять его уровень интеллекта и сканировать организм на предмет его здоровья. Надо сказать, что поправлять ничего не пришлось, а интеллекту позавидует любой интеллектуал. У него это значение перевалило за три сотни единиц. Соответственно, для установки подойдет самая крутая нейросеть из возможных. Я на всякий случай принес довольно много нейросетей, поэтому выбор у демона был большой. Он, как я и ожидал, выбрал себе самую продвинутую с простым названием ученой. Но как бы ему ни хотелось побыстрее получить себе нейросеть, сначала решил заняться скачиванием его памяти, чтобы сэкономить время. Просто после установки нейросети два дня нельзя напрягаться как физически, так и в умственном плане. Вот чтобы занять себя в дни вынужденного перерыва, мы и сели за составление обознания из памяти демона. Снятие затянулось почти на целый день. Когда аппаратура выдала результат, я даже не имел зависти к этому разумному. 92 базы знаний можно сформировать из информации из его памяти. Из них 27 баз высшего порядка, 9 ранга и еще 34 базы потянут на 8 ранг. Все остальные варьируются от 5 до 7 ранга. Для понимания всего рассказанного приведу один пример. Мне для изучения базознания девятого ранга понадобится приблизительно два года. Это при условии, что учиться буду в таком же темпе, как перед походом в этот мир. Вы представляете степень моего охренения, когда я понял, с каким монстром мне приходится общаться? Я думал, что количество принесенных баз из мира эльфов — это запредельно много. А тут понял, что предстоит долгая и нудная торговля. Знания, которые предоставили эльфы, не идут ни в какое сравнение с тем, что может предложить демон. Посудите сами. В переданных мне эльфами разнообразия бас нет. Ни одной выше пятого ранга. Понятно, что после обработки информации демон не захочет делиться лишним. Сразу поймет, что обмен неравноценный. Вот мне и предстоит сгладить все углы и попытаться убедить, что злого умысла здесь нет. Ведь никто и предположить не мог о таком количестве знаний у одного разумного. Когда рассказал все ранее перечисленное Дэну, тот только посмеялся и посочувствовал мне. По его словам, он предполагал, что будет непросто договориться, а сейчас понял, насколько сложно придется мне. Установка нейросети прошла, я бы сказал, буднично. Встала, как там и была. Дэн после того, как покинул капсулу, носил на меня с предложением инициировать меня как аурного мага. Так-то я не против, просто отрываться от составления обознаний не хотелось. Очень уж интересным оказалось это дело. Надеваться некуда, мне тоже развиваться надо.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 так что отложил все дела и принялся помогать демону составлять необходимую пентаграмму. Ну, как помогать? Просто подавал ему указанные им части. Сама инициация прошла болезненно, хотя это и непростая процедура, которая сопровождается не только болью тела, но и множеством неприятных ощущений на тонком плане. Другими словами, болит сама душа инициируемого или его суть. Не знаю, как точно выразиться. Хорошо, что все когда-нибудь заканчивается, закончилась эта экзекуция. Знания по магии я буду получать из баз знаний после их составления. Несмотря на то, что демону напрягаться после установки сети нельзя, мы все равно плодотворно поработали и составили два десятка баз. Решили, что когда уложу его в капсулу на учебу, сам перейду с этими базами в свой мир и проведу там переговоры. Алгоритм переговоров прост. Девятый ранг меняется на девятый, восьмой на восьмой, ну и так далее. Притом не важно в какой области деятельности будут эти базы. По словам демона, его устроит любое направление. Знания ценны сами по себе в любой сфере. Такой подход к делу изрядно облегчит мне мою миссию. Уложив Дэна в капсулу на первые 10 дней обучения, я потопал в сторону портала. Да, забыл упомянуть, что первые базы, которые решил изучать демон, были лекарской направленности. Очень уж ему хочется побыстрее работать с лечебной капсулой. Эльфы встретили меня неоднозначно. Просматривал я в их поведении некий скептицизм, дескать, какие там знания можно получить от дикарей, которые даже в космос не летают. Это отношение резко изменилось после просмотра первой же базы знаний. Если в плане технологии демоны ничего собой не представляют, то вот в плане магии все переворачивается с ног на голову. Здесь уже эльфам есть чему поучиться, и они это быстро поняли. А когда узнали, что можно поставить базы по этой тематике вплоть до девятого ранга, то и покой потеряли. Меня даже срочно потащили к князю, настолько их заинтересовала принесенная мной информация. Князь начал было создавать комиссию, чтобы определить равноценность обмена, но когда я пояснил, что для обмена подойдут любые базы такого же ранга, он поначалу даже не поверил. Потом расхохотался и начал строить планы, как бы отдать на обмен самые бесполезные из возможных. Меня, понятное, такой подход к делу не устроил. Мало ли, как поведет себя демон. Может, на словах говорит одно, а на деле получится совершенно другое. Я задал князю вопрос. Неужели, даже после того, как вы узнали, сколько баз знаний получили из головы демона, вы продолжаете думать, что он дурак, бестолковый, и не поймет обмана? Вы подумали, чем эта затея с мусорными базами может закончиться? После этой моей тирады наступила пауза в переговорах. Князь сделал правильные выводы и дал команду меняться приблизительно равноценными знаниями. Пока совещались, у князя прилетел дед. Он кратко рассказал о своих успехах в торговле и предложил взять с собой в мир демонов нашу долю. Надо сказать, что за это время скопилось приличное количество сфер развития и умений. Что касается сфер способностей, то добыть получилось только одно: правда, как всегда, крутую, но, по-моему, нам с дедом неподходящую. Поэтому решили ее предложить демону, вдруг выменяем на что-нибудь достойное. Дед с нетерпением ждет момента, когда в продаже появятся действительно уникальные сферы. Вот тогда и разгуляемся. Пока будем нарабатывать капитал, чтобы в нужное время не думать, где добыть средства на ту или иную покупку. Оставшееся после всех переговоров время провел с женой. Ее он немного пропустила и вела она себя не так экспрессивно, поэтому я действительно отдохнул душой и телом. Кстати сказать, пока отдыхал, мне предоставили информацию о Камне Души, которую я принес в прошлый раз из мира демонов и отдал эльфийским ученым для изучения. По их словам, это охренеть, какой накопитель энергии. При наличии магических способностей он становится незаменимой вещью. А так как среди эльфов достаточно много магов, то этот товар будет востребован всегда. И вообще, у меня начало складываться ощущение, что у демонов гораздо больше востребованного товара, чем у эльфов. Ну, как говорится, война план покажет. Главное, что начали сотрудничать, а дальше больше. Загрузившись под завязку, в очередной раз ушел в мир демонов. Сегодня Дэн должен покинуть капсулу, и у меня есть, что ему предложить. А меня интересует так называемая «кровь драконов». Как ни крути, а пока я слишком слабенький на фоне других разумных. Поэтому буду как-то договариваться с демоном насчет приобретения нужного. Переход через портал, как и дорога до дома Дэна, прошли благополучно. А вот там получилось все неоднозначно. Когда подходил к месту назначения, то по привычке полез на знакомую гору, чтобы осмотреться. И правильно сделал. Возле дома демона царило непонятное оживление. Там находились, наверное, из десяток разумных, которые таскали с места на место разнообразные тюки с поклажей. Такая оживленность мне совершенно не понравилась. Потому что ни о чем подобном Дэн не предупреждал. А он, как я успел убедиться, обязательно разумный. Я решил понаблюдать за этой движухой. Может, что-то прояснится со временем. Наблюдать пришлось почти три часа. Эта толпа покинула дом только после того, как все пообедали. За время слежки несколько раз видел Дэна, который не проявлял беспокойства и вел себя, как всегда. Минут через тридцать после ухода толпы он вышел во двор своего дома и махнул мне рукой, предлагая слезать с горы и двигаться к нему. Как он сумел меня вычислить, я не знаю. Но точно знаю, что махал он именно мне. Очень уж пристально он смотрел в место, где я прятался. Когда подошел и поздоровался, он, как всегда улыбаясь, сказал, «Мог бы и не прятаться, а сразу идти к дому. Все равно тебя вычислили еще на подходе. Светишься, как костер в ночи. Надо будет научить тебя маскироваться, а то после инициации тебя даже ребенок несмышленый найдет, не напрягаясь». Вот так вот. О том, что я теперь маг, как-то и не вспоминал. Тем более не думал о том, что свечусь в магическом плане. Ну, да ладно. Не зря говорят «век живи, век учись». Распросил, как прошла учеба, и выпал в осадок. Оказывается, и пятиранговую базу этот монстр выучил в первый же день. Просто, когда начал учиться, то не выключился, как все нормальные люди, а впал в своеобразный транс. В нем он сумел подключить свои магические возможности и ускорить учебу даже не в разы, а на порядок. Каким образом у него это получилось, предстоит еще разобраться но то, что он выучил за прошедшее время в десятки раз больше, чем планировали, — факт. Более того, он даже сбегал к правителям демонов и договорился о сотрудничестве. До этого, по его словам, действовал на свой страх и риск. Те демоны, которых я видел, как раз и принесли первую партию товара, пригодного для обмена. Так что у нас все получилось, теперь остается только развить торговлю между мирами. Когда начали перебирать принесенные мной вещи, пытаясь их как-то оценить, я реально загрустил. На всю эту страсть понадобится уйма времени, а ведь потом еще и принесенные демонам разбирать. Меня такая хрень категорически не устраивает, ну не торгая ни разу. И хотя демону процесс явно понравился, я предложил поменять процедуру осмотра и оценки. Есть товар эльфов, так почему бы не отдать его демонам и пусть они предложат свою цену. И точно так же поступить с товаром демонов в отношении эльфов, иначе мы просто утонем в этом оценивании и торговле. Я вообще за то, чтобы переложить это действо на плечи специалистов. Вот только как это сделать, пока не знаю». Димон с трудом оторвался от увлекательного занятия и, немного подумав, согласился с моими доводами, поэтому мы и перешли к учебе. Дело в том, что лучше всего это сделать, когда один находится в капсуле и учится, а второй в это время следит за динамикой и снимает показания. Тогда есть шанс определить, что на самом деле происходит и как это можно применить другим. Эксперименты проводили весь следующий день и все-таки вычислили алгоритм действий. Правда, сколько демон не пробовал объяснить свои действия во время учебы, ничего понять не удалось. А потом его светлую голову посетила идея. Он предложил снять очередной слепок памяти и составить базу знаний конкретно по учебе. Сделали мы это довольно быстро, и выучил я ее буквально за час. Понятно, что на этом все не закончилось, и мне захотелось попробовать применить полученные знания. Демон был двумя руками за. Он даже не пожалел девятиранговую базу по одному из разделов магии. Почему-то он выбрал самую сложную. Артефакторика всегда отличалась огромным количеством знаний. Это я помню еще по прошлым своим жизням. Мне, по большому счету, пофиг, что учить, ведь это проверка, остальное не важно. Поэтому мы положили в приемное отделение эту базу знаний, и я залез в капсулу.